Глава 3. Ритм, метр, темп. Страницы с 23 по 55. Параграф 17. Ритм, обозначение длительностей, основное деление. Ритмом называется организованная последовательность звуков одинаковой или различной длительности. Для обозначения длительности звуков существует ряд основных нотных знаков. Первое. Овал, который, как сказано в параграфе пятом, применяется пустой или заполненный. Далее следует иллюстрация номер 25. Штиль. Вертикальная палочка, которая добавляется к овалу. Заполненный овал всегда имеет штиль. Щёл пишется вверх справа или вниз слева. Когда и как нужно его писать, будет рассказано ниже в параграфе 18. Далее следует вот иллюстрация номер 26. Третье. Хвосты от одного до четырёх, редко до пяти, даже до шести. Добавляющиеся к палочке справа. Далее следует иллюстрация номер 27. В группе нот хвосты большей частью сливаются в общие прямые, параллельные, если их две или больше, линии, называемые «ребрами длительности». Далее следует иллюстрация номер 28. Страница 24. Основные соотношения звуковых длительностей таковы, что каждая более крупная длительность относится к ближайшей по порядку более мелкой, как два к одному. Это отражается в основных знаках нотного письма следующим образом. Условно принятая за единицу целая нота делится на две половинные, половинная на две четверти, четверть на две восьмые и так далее. Смотрите пример 29 на странице 25. -й. Примечание диктора. На странице 25 приведена иллюстрация номер 29, в которой схематически показано деление целой ноты на две половинных, которые в свою очередь делением образуют 4 четвертных, те в свою очередь 8 восьмых, затем 16 шестнадцатых, Которые в свою очередь образуют 32-32-х. А те в свою очередь 64-64-х. Целая нота изображается как незакрашенный овал. Половинные как незакрашенный овал со штилем. Четвертные закрашенные овалы со штилем. Восьмые имеют один хвост на штиле или объединяются по две одинарным ребром длительности. 16. Имеют два хвоста на штиле, или объединяются в группы по четыре двойными ребрами длительности. 32. Имеют три хвоста на штиле, или объединяются в группы по четыре С ребрами длительности. 64 имеют четыре хвоста на штиле или объединяются в группы по 4 четырьмя параллельными линиями. Конец примечания диктора. Изредка встречаются 128 и 256 -е. Употребляется также крупная длительность равная 2 целым называемая «бревис». Далее следует нотная иллюстрация номер 30. Одна 128 имеющая 5 хвостов на штиле, одна 256-я, имеющая 6 хвостов на штиле, две целых, изображаемые как две горизонтальные палочки, упирающиеся в две вертикальные палочки, или как целая нота, огражденное с двух сторон вертикальными палочками.